«Дорогая Джимма!» Строки вдруг расплылись у нее перед глазами, подернулись туманом. Она потеряла его. Опять потеряла. Детское прозвище заставило Джему заново почувствовать эту утрату, и она уронила руки в бессильном отчаянии, словно земля, лежавшая на нем.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 Много лет он скрывал свое чувство к Джемме, но сейчас, увидев ее горе, не выдержал и, уронив листок, который был у него в руках, обнял ее. Джем, что такое? Ради бога! Ведь вы никогда не плачете, Джемма, Джемма, дорогая, любимая моя!» «Ничего, Чезары, я расскажу потом. Сейчас не могу».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 Самообладание вернулось к ней. Должно быть, кто-то умер. — Об этом я и пришел вам сказать, — спокойно ответил Мартини. Он поднял листок с пола и передал ей. Это было объявление, напечатанное на скорую руку крупным шрифтом и обведенное траурной каймой. Наш горячо любимый епископ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 Оно не хуже других. Конец книги Звукорежиссер Вера Орлова Читала Светлана Раскатова